Глава 15. Празднование подошло к концу. Алекс Андр III. Через несколько дней после основных событий весь двор вторые сутки праздновал победу. Ещё бы нам не победить. Если первый день мы втроём с братьями бились с приспешниками дядьушки, разнося в хлам многие красивые залы замка. То на вторые сутки прибыла отец со своим личным отрядом, и разгром врага был неминуем. По этикету, да и потому, что отец благосклонно простил мои бывшие проступки, мне пришлось всё время проторчать в замке, а душа ныла и взвала в небо. Перед глазами то и дело вставала та маленькая, гордая и самостоятельная девица, которую мой дракон выбрал в любимые. Хм, никак не получается выкинуть её из головы, хоть руби окаянную. У меня есть любовница и невеста. Вот только ещё одной проблемы не хватало. Дракон поднял голову и рыкнул так, что в ушах зазвенело. Он хандрил вторые сутки, бился не жалея сил, надеясь вырваться после победы и найти свою малышку. А как иссяк магический запас, и я взял вверх той паник обиделся на меня. Да только куда мне сейчас влюбляться? Его величество давно всё решил. Политический брак для него важен. Отец Майры Ричардс приходился правителю не только каким-то дальним родственником, пятая вода на киселе, но и владельцем очень нужных земель, шахт и заводов на юге страны, приносящих в казну очень хороший доход в виде налогов. А ещё его отряды великолепно патрулировали границы. Не давай окачевым племенам грабить свои, а заодно и государственные земли. Выпьем же за то, что мой брат был благоразумен и сдался на волю истинного правителя. Слово взял мой отец. Гордо обвел взглядом своих соратников и посмотрел на моего дядю, сидящего напротив, на другом конце длинного стола. Именно все так и происходило. Драконов в стране мало. Да и у отца не поднялась бы рука отправить своего близнеца в подземелье. Пусть тот и хотел власти, но правитель очень благосклонно относился к таким, по его словам, истерикам. А вот почему он не избавлялся от брата на самом деле, никто не знал. Празднование подошло к концу. Всем спасибо. Все свободны, кроме генералов. Нужно обсудить дела насущные. Молодёжь, отдыхайте, набирайтесь сил, очень скоро в вашу честь будет бал. Отец поднялся и махнул рукой, требуя от слуг открыть дверь. Алекс, тебе знатно повезло, рядом шёл подпихивая меня Владислав. Ты вновь прощён. Семья Селена устраивает завтра бал. Ты пойдёшь? Я тебе уже говорил, что она мне остылила, не хочу её видеть, Владислав. Вот ты постоянно о ней говоришь. Не положил ли ты на нее свой драконий глаз? Хотелось хоть как-то развеять тоску, но ехать к бывшей любовнице, а я уже решил, что она все же бывшая. Ох, как не хотелось! Да и беспокоился о драконе. Он лишь иногда вздыхал и грустил, и на предложение полетать ответил отказом. А это очень плохой знак. Неужели придётся разыскивать эту селянку? Не верю, что она моя истинная пара. Но опять же, если присмотреться, то девушка весёлая, а этикеты и манеры дело наживное. Отец будет гневаться, но против истинной пары сделать ничего не сможет. Никто не пожелает, чтобы его дитя потеряло дракона. Я вспомнила Майри. Она, пусть и была худо Не селёдка, конечно, как её обозвал дракон, но килограмм другой в стратегических местах ей бы не помешал. Зато характером мягка, никогда слово против не скажет. Ваше высочество Алекс, мои мысли прервал подошедший слуга. К вам приехала госпожа Селена. Услышав, что власть вновь в свои руки взял истинный правитель, она поспешила навестить вас с визитом. И ждет в голубой гостиной в вашем крыле. Я поморщился, но понимал, что придется когда-нибудь поговорить с ней и расставить точки. Спасибо, Шульц. По благодарив слугу попрощался с другом и пошел навстречу неизбежному. Это еще не все, ваше высочество, не отставал слуга тихо на шептывая. Ваша невеста приехала, поднимается по ступенькам. Её я приказал проводить в ваш кабинет, чтобы не было неприятной встречи. Что ж, ты раньше не сказал. Задержите Майру, предложите ей чай и сладости, пусть придворные дамы развлекут её, а я быстро справжусь у Селену. Злость на непредвиденную ситуацию придала сил, и я прибавил шаг. Не успел я открыть дверь в голубую гостиную, как мне навстречу кинулась Селена в собственной персоне. Сегодня она была одета по-особенному. Чёрное блестящее платье в пол, плечи оголены, волосы забраны вверх, открывая любому взору изящную тонкую шею и белоснежную грудь, на которой красовался гранатовый кулон, подаренный ей мной по какому-то незначительному случаю. Правильные аристократические черты лица, светской кокетки больше не вызывали во мне восторга и умиления. Мимолётная влюблённость давно прошла. Может, потому что я постепенно понял, что девушка совершенно мной не интересуется. Её привлекают лишь власть и достаток, что идут со мной в комплекте. И я, когда начинал за ней ухаживать, ещё думал о том, чтобы склонить отца к другому решению, но потом как-то всё закрутилось: балы, романтика, встречи по вечерам, и я откинул лишние мысли о женитьбе на ветреной девице. Тем более, что до меня начали доходить слухи, что Селена оказывает знаки внимания и другим драконам. И вот настал момент, когда нам нужно расстаться. И баба этой связи узнала невеста, которая ждёт объяснений. А какие я ей могу предоставить объяснения? Извини, Майра, но я тебя не люблю и поэтому завёл интрижку. Бред. Принцы редко когда женятся по любви, и мы оба прекрасно об этом знаем. Дорогой Александр, как же я тебе рада! Столько слёз пролито, столько нервов потрачено. Это ожидание было невозможно долгим. Селена распахнула руки для объятий и словно коршун кинулась на меня. Я вздрогнул и ушёл в сторону. Селена, нам надо поговорить. О, мой дорогой дракончик решил поиграть в догонялки, соскучился. Её губы призывно вытянулись для поцелуя и меня вновь передёрнуло. Не убегай, куда же ты, мой сладенький? Селена, успокойся, нам серьёзно нужно поговорить. Я остановил девушку на расстоянии вытянутой руки. О чём? Она нахмурилась, на её лбу отразился мыслительный процесс. Ха, поняла. Ты всё ещё обижаешься на ту невинную шалость с Тадором Верским? Я не виновата. Он осаждал мой дом, требуя принять его приглашение на обед. Тебя же постоянно нет рядом, милый. Она попыталась вывернуться и обнять меня, но вновь наткнулась на вытянутые руки. Если тебе донесли про поцелуи, что он мне дарил в саду, то это совершенно ниша ложь. Ничего такого не было. Он лишь убрал соринку из моего глаза. Селена, пока ты еще чего лишнего не сказала, замолчи. Злясь на самого себя, что довел отношения до такого неприятного финала, приложил указательный палец к ее губам. Я официально тебе заявляю, что между нами больше ничего не будет. Попрошу впредь меня не беспокоить и сделать вид, что мы не знакомы. Что? Что ты сейчас сказал? Она отступила, вновь о чем-то подумала и произнесла: "Так эта выскочка Карина Боярская добилась своего". Хана давно в дамских комнатах шептала, что сделает всё, чтобы ты был с ней. Лицо девушки побелело, и она сжала кулаки. Селена, я даже не в курсе, кто такая боярская. Если тебе от этого будет спокойнее на душе. Просто я решил, что между нами всё кончено. Но, но я тогда не понимаю, почему всё закончено? Я тебе верна. Ты бросишь эту сухую селёдку Майро и женишься на мне? и ей в сто раз красивее, фигуристе. В голосе брошенной любовницы прорезались громкие истеричные нотки. Не отпущу. Селена, успокойся, всё закончено. Я влюбился, и это взаимно. Но вот почему я не промолчал? Именно в этот момент распахнулись двери в гостиную, и на пороге появилась Майра. Её щёки пылали, только вот я не понял от гнева или смущения. Неужели она слышала мои слова и приняла их на свой счёт? Это Анна? Анна? Завизжала Селена и кинулась в сторону Майры. Мне не оставалось ничего другого, как закрыть своей спиной невесту. Подоспели слуги и спеленали разъярённую девушку. "Спасибо, Алекс", прошептала смущённая Майра мне в ухо, и я понял, что проблема меня не уменьшилась, а наоборот прибавилась. Тфу, разъярился дракон. Поднял голову, и я понял, что теряю контроль над телом. Уведите девушек, его высочество оборачивается, сейчас разнесёт гостиную. Открывайте окна. Последнее, что я услышал, выбивая мордой раму. Похоже, я так и вылетела из замка с деревянным украшением на шее.